Глава 21. Бытовая дедукция. Хантеров, возмутительно бодрый в столь ранний час, пил кофе с Мироновым на открытой веранде. Как мы и думали, курьера выбрали непростого. Он вполне себе специалист. У полиции к нему имеются вопросы и помимо Лесина. Связь с нашими любимыми конкурентами доказывается насчет раз рас, контакты с их службой безопасности тоже. Парень страховался, поэтому все разговоры писал и даже был столь любезен, что не очень-то хорошо их прятал. Хотели представить дело несчастным случаем? Миронову редко выпадала такая возможность сидеть в прекрасной компании и смотреть на туман. Нет, не сделано генераторами тумана так удачно примененными хаком, а на настоящий озерный карельский туман, замысловатыми арками поднимавшийся над водой. Тема разговора, конечно, не очень-то соответствовала окружающим красотам, но что же делать? Не они это начали, зато закончить придется именно им. «Да, как все мы с тобой просчитали, а что логично, «Нет, можно было, конечно, пристрелить дурня Лесина издалека, но это нерационально. Тело надо прятать. А потом опять же возникает вопрос, а кто меня убил?» Хантеров отсолютовал чашкой кофе в направлении озера. «Действительно», — хмыкнул Миронов. «А так, пазл сходится. Я с пулей, а тут как раз и Лесина находится с которым у меня был конфликт». Я его уволил, оштрафовал. Он затаил злобу, купил арбалет и устроил покушение номер раз. Кстати, уверен, что арбалет он не выкинул, так что с доказательной базой проблем бы не было. Дальше раз у него в первый раз не вышло. Он повторяет попытку, но уже с ружьем, кивнул Миронов. А потом... А потом каким-то торопливым зайчиком-побегайчиком прыгает по прибрежным камням, поскальзывается и приземляет головушку неразумную на камушки, а потом съезжает с них в воду. Ждать подобного случая было бы нерационально. Наши общие знакомые решили сами сыграть роль такого совпадения и послали своего человечка с пачкой поддельных купюр. Так скажем, для того, чтобы он сыграл роль бережка, нашел подходящий камушек, достал из воды – Приложил к голове лесина в подходящем месте и с нужным размахом, потом вернул камушек на место, а его самого сунул в воду, придержав там для порядка. Тут Хантеров прервался и посмотрел налево. Из кустов вытек, иначе не скажешь, черный кот, и изучающий воззрелся на сидящих. «Чигевар пожаловал», — Миронов усмехнулся. Его всегда очень забавляло отношение Кирилла к котам. Нет, право же. Личность, можно сказать, легендарная. В смысле, в компании легенд о нем ходит в воз и маленькая тележка. Куча народу его и вовсе боится до судорог, А сам он тает и млеет от котов. Парадокс. Красавец, умник. Кот уже мурлыкал, выписывая восьмерки вокруг ножек кресла, где сидел Хак, а Хантеров, в свою очередь, сыпал цветистыми комплиментами в адрес Че. «Изумительный зверь!» Кот счел, что уже можно и уменьшить дистанцию. Вроде как свою неприступность и общую привлекательность он продемонстрировал. Пора поближе перемещаться. «Слушай, а это нормально, что он масло лижет?» уточнил Миронов, наблюдая, как с бутерброда Хака исчезает сливочное масло. «Вполне», — хмыкнул Хантеров, — «кофе он не пьет, а так хоть чем-то поживился. У него свои понимания утреннего визита. Че, и лапой в чашку тоже не надо». Вовремя перемещенная вглубь стала чашка, че Гевару ничуть не смутила. Зато кусок сыра был пойман с поличным, наколот на коготь и похищен с феерической скоростью и грацией. — Красавец! — фыркнул Хантеров ему вслед. — Вот и у меня трое таких же. Пока еду не проверят, есть не дадут. — Да. — Так о чем мы? Миронов ни на секунду не поверил, что приятель забыл, поэтому просто насмешливо улыбался. Короче говоря, покушение на Лесина было спланировано грамотно. Более того, у них практически получилось. Если бы не стороннее вмешательство, плавать Лесину неживым доказательством несколько трансформированной для наших реалий поговорки. «Сколько верёвочки не виться, все равно концы в воду», — рассмеялся Хантеров. «Лесин-то сам понял» сначала обижен был на весь белый свет плохие нехорошие люди подло обманули деньги подсунули фальшивые да еще и курьера какого то психованного прислали а потом вроде как осознал и теперь поет так и жаворонок в полдень кирилл да ты становишься поэтом расхохотался миронов скоро поэмы писать начнешь запросто «Согласился Хак. Особенно, когда Машку наконец-то разведут с этим недоразумением. Он поморщился. Представляешь, он вчера в ночи звонил. Инструменты ему приспичило забрать, которые на ее даче лежат. Честное слово, мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не забрать у Маши смартфон и не объяснить этому типу точный маршрут, по которому ему надо двигаться». Петр Иванович покосился на друга. «Свадьбу сразу сыграете? Или...» «Никаких или. Сразу же». Я спросил у Машки. Она никаких отмечаний не хочет. Сказала, что ей вполне достаточно двух предыдущих свадеб. Третий раз она в этом участии принимать не желает. Хочет просто расписаться и все. «А детям сказали...» Хантеров хитро прищурился и покачал головой. «По-моему, моя теща догадывается, а Серега и Настя пока нет. Мы решили им сделать сюрприз». «Ничего себе сюрприз будет!» «Да, думаю, что солидный». «Знаешь, Машка никогда не рассказывала им, почему мы развелись». Хак невесело усмехнулся. «Я тоже, сам понимаешь, говорить не стал». Зато общался с ними часто, да не воскресным папой, а так, как положено, воспитывал. Машка никогда не вмешивалась. Так что ничего нового в моем общении с детьми не будет. А вот в бытовом плане, да, они к тебе переедут или ты к ним? Я к ним. Решили с Машей, что надо попробовать устроиться так же, как и было раньше». «Глупо сдергивать детей из привычного для них района, из привычной квартиры. Да и площадь у Машки больше. Мне-то одному с котами хоромы были не нужны». Миронов согласно кивнул. Он знал, что Хак изначально пришел к жене в ту самую квартиру, куда сейчас возвращается. Возможно, для него это тоже имеет какое-то особое значение. Начать заново, но иначе. Как ошибается крайне редко, но ну, пусть на этот раз ему повезет. Точнее им обоим. От души пожелал Петр Иванович. Правда, ни один из собеседников не знал, что дети Хантеровых отнюдь не такие уж наивные. Проклятие моей жизни, Настя, плыви к берегу. К берегу я сказал. Пятнадцатилетний Сережка грозно сверкал глазами на хохочущую сестру. «Навязали мне ее на голову! Двенадцать лет сплошного безобразия!» Ворчал он, контролируя невозможную девчонку. «Нет, ты Настасья отлично, но вот с чувством самосохранения у нее были явные нелады. Чего стоило попадание сестры в обратное течение, едва не утянувшее дурищу в море?» Бабушка, к счастью, ничего не поняла и испугаться не успела, когда Настя вдруг начала с удивительной скоростью удаляться от берега. Причем она изо всех сил пыталась вернуться, но безуспешно. Неизвестно еще, чем закончилось бы дело, если бы Серега не сообразил, что происходит, и не успел бы направить проклятие всей своей жизни не к берегу, а в сторону, параллельно пляжу. Я тебе сколько раз говорил, течение это очень сильное. Человеку не справиться, не вернуться к берегу. Измотает, утянет далеко от земли и утопит. Но оно узкое. Узкое, понимаешь, дурища. Всегда надо в бок пробиваться. Тогда выплывешь из этого потока. Вот после того, как он достал ревущую Настасью из воды и нарычал на нее в профилактических целях, Сергей сообразил, что как-то ему в школу захотелось поскорее. «Правда, пусть уроки, задания контрольные, но не ответственность за сестру. Нет, его никто не обязывал присматривать. Но Но куда ж деваться, если она такая беспомощная и слабая?» Вздыхал Сергей, не подозревая, что невольно начинает копировать поведение своего отца. После осознания новости о том, что в школу им можно не торопиться, Серёжка задался насущным вопросом. «А что это такое в мире случилось, что мама вдруг нам дает дополнительные каникулы? А?» Нет, даже несмотря на ответственность, которую он сам на себя принял, отдыхать было приятно. Только вот он не любил вопросы без ответов. Видимо, начала проявляться отцовская дотошность. «Мам, а как у тебя дела?» Теперь он звонил не раз в пару-тройку дней, как обычно, а каждый день. И с каждым звонком понимал, что тут что-то не так. «Кажись, там Илью не слышно, зато малыша слышно отлично. И Дашка мяукает рядом. А это значит... значит, это...» «Да я только рад буду, если они разведутся». «Этот самый Илья похож на греческую статую». «Вроде как весь из себя ух какой, но бесполезный». «Только место занимает, и пыль с него вытирать надо». «Вот бы они с отцом не разводились». На самом деле Сергей к Илье относился неплохо. Ну, например, как к предмету обстановки. «Вот кресло стоит». Неудобное такое. Вроде как и выбросить жалко, стоит же, но и устроиться надежно не получится. Не такое оно какое-то. Раньше он поживей был, с Настей чего-то мастерил, даже разговаривал с нами иногда, а как работу сменил, прямо все больше и больше креслится. Сережка, а ты чего такой задумчивый? «Кстати, мне кажется, что мама с дядей Ильей поссорились совсем». Легкомысленная Настя иногда изумляла брата до временной потери дара речи. «Ну, чего ты так смотришь?» Я услышала, что Дашенька где-то близко мяукает и специально у мамы спросила, можно ли мне кошку к себе в комнату брать. А она взяла и разрешила. «А это значит, что Илья уехал». Если Сергей брал кропотливыми размышлениями и планированием, то Настя атаковала решительно и быстро. Любила прощупывающие вопросы, как уколы шпагой, и отлично анализировала результат. Сергей только глаза прикрыл. «Ну вот что с ней делать, а? Разве что...» «А ты отцу звонила? Может, он что-то знает?» Они же с мамой не общаются. А если проверить? Ни Кирилл, ни Маша еще не осознали, какую именно силу ухитрили создать, и что именно эта сила может. Да, собственно, пока им и не до этого было. Как наговориться за десять лет, прошедших мимо параллельными прямыми? Как объяснить все то, что периодически всплывало в памяти фантомной болью? Надо рассказать Хунте. Или надо Маше не забыть сказать. И заставляла резко останавливаться на полуслове. Как поверить, что это уже закончилось, если упорно снится тотальное одиночество? Тебе здесь нравится? Мы можем приезжать. Хантеров покосился на жену. Ну, конечно, жену. Плевать он хотел на ее почти бывшего Илью. Нравится, но, знаешь, домой очень хочется. Маша неосознанно, но опасливо покосилась на окно. Маш, уже все. Никто стрелять не будет. Можно не бояться. Просто у тебя как? Я, когда твою рубаху в ванной нашла. Чуть сознание прямо там не потеряло. Маша вздохнула. «Нет, оно понятно, что краска. Но пока я это сообразила...» «Ванька проштрафился», — хмыкнул Хантеров. «Я ж сказал, что ее выбросить надо. Но не переживай. Наверное, нам и правда пора домой. Тем более, что хорошо бы коллектив к совместному проживанию готовить по частям». Сначала живность познакомить, а потом и дети подтянутся. Разумно. А еще мне страшно хочется собрать все дачное барахло Ильи, чтобы он ввалил с ним и больше не возвращался. Меня только беспокоит, как ты дорогу перенесешь. Смеешься, да я как новенький. Маша с сомнением подняла брови и вообще-то была права бравада бровадой, но пока Кириллу и правда надо было побольше отдыхать. Именно этим они и занимались, когда, распрощавшись с гостеприимным Карельским побережьем, вместе с Иваном вернулись в Подмосковье. «Сначала передохни, а потом поедем к тебе за твоими котами». Маша заторопилась в гараж, как знала, что опять позвонит Илья. «Маша, ну что происходит, а?» Почему я не могу забрать свое имущество? Почему же не можешь? Приезжай, забирай. Я как раз собрала весь твой инвентарь, прямо по списку. Маша устало потянула здоровенную сумку к выходу из гаража. Правда, Иван, появившийся на пороге, суми еще отобрал и уточнил, куда ее девать. Хотелось бы прямиком в помойку, но крику будет. «Дешевле отдать Илье, и пусть забирает. Поставь у забора, пожалуйста. Я калитку открою, выставлю, и все. Мне помочь? Ну, мало ли, выставить придется». Иван хмуро покосился на сумищу. «Не думаю, что до этого дойдет», — пожала плечами Маша. «Спасибо, что предложил». «Ну, ладно. Если что, я за баней. Там гамак». Ивану редко, да что там, почти никогда не удавалось безмятежно подремать в гамаке, так что он пользовался каждой минутой такого времяпровождения. Маша была свято уверена, что если что, не будет. Однако, когда у ворот остановилась машина, и из нее вышел Илья, и выпорхнула красавица Лена, неожиданно нарядная и стильно одетая, с макияжем и празднично-небрежной укладкой волос, в этой уверенности пришлось усомниться. «Хорошо, хоть Кирилл спит», — порадовалась Маша, с усилием вытягивая сумку на улицу. «Илья, забирай». Она, глядя на красавицу Лену, решила, что они куда-то едут в гости и сейчас быстро уберутся. «Какая ошибка в направлениях!» Лена и правда ехала в гости, в смысле уже приехала к Маше.